Глава 57. Сергей. С утра зашёл в оранжерею. Я сегодня жёсткий и не склонный к сантиментам, поэтому готов реально оценить ущерб. Все плоды многолетних трудов погибли, и кто-то за это заплатит. У меня уже есть несколько кандидатов, и это не волчара. Хотя он тоже своё получит от моих детей которые будут нещадно трепать его седую бороду. «Семёныч, что тут?» Спрашиваю своего садовника, поднявшись в оранжерею и увидев горшки со свежей землёй. «Корни уцелели, я их рассадил». «Это она?» «Ага, мельтония, мамина самая любимая орхидея. Выжила, и в умелых руках моего садовника обязательно зацветёт». Изучаю всё остальное, и на душе становится чуть легче. Всё не так страшно, как мне показалось сначала. Тогда из-за разбросанной земли и разбитых горшков было впечатление, что почти всё погибло, но на самом деле большинство растений удалось спасти. Семёныч их аккуратно пересадил, и они постепенно восстанавливаются. Но главное — мамина любимая орхидея жива. «Выхожу из оранжереи в приподнятом настроении. Звоню зайке на удачу». «Как дела, моя любовь?» «Я сказала Максиму, что выхожу замуж. А он сказал, что я дура». «Ну, как бы вполне предсказуемая реакция четырнадцатилетнего подростка». «А ты сказала, за кого?» «Ага. Это, конечно, немного изменило его мнение, но всё равно он считает, что мы с тобой придурки». «Зай, завтра я тебя заберу». «А почему не сегодня?» «Сегодня надо кое-что порешать». «Серёжа». «Что?» «Ты помнишь, что я жду ребёнка?» «Что за вопрос? Нет, мля, ударился башкой и забыл». «Конечно, моя прелесть». «Серёжа, не рискуй, не делай ничего опасного. Ты мне нужен, нам нужен». «Кладу трубку, и впервые осознаю, а ведь я уже не принадлежу сам себе». Я не могу бездумно рисковать, как раньше, и лезть на рожон. Я нужен зайке и нашему будущему зайчонку. Сегодня я не лажаю. Мой нюх при мне, я собран и сосредоточен. Поэтому хвост вычисляю сразу. Вижу в зеркале заднего вида уже знакомый автомобиль, когда притормаживаю у светофора. Следит, гадёныш. Я выезжаю на второстепенную дорогу. Разгоняюсь, делаю обманный манёвр, а сам торможу. Сбрасываю скорость и оказываюсь ровно перед автомобилем, который меня преследует. Преграждаю ему путь, тесню к обочине. Мля, да водитель там не один. Мы оба останавливаемся. Я сижу, жду. Мне по статусу не положено первым выходить. Пиздюк субординацию понимает. Выходит сам. Идёт ко мне. Опускаю окно и говорю. Я тебя не звал. А меня и звать не надо, ухмыляется Ваня. Что хотел? На дело с тобой хочу. «У мама отпросился. Угу, и друзей прихватил. Что за друзья? Надёжные парни. Я выбираюсь из машины. Надёжные парни тоже выходят. Пиздюки лет по 20. Правда, я в их годы такое творил? На эти по всему видно. Приличные мальчики из хороших семей. Парни стоят напротив меня. Я держу руки в карманах. Не здороваюсь. «У меня нож есть», — говорит Ваня. «Пиздец». «Выброси», — советую я. «А у меня пистолет», — говорит один из его друзей, самый мордатый. «Газовый». «А ты кто вообще?» «Я Саша, сын кабана». «Свинёнок, что ли?» «Не, друзья зовут меня Хряк или Боров». «А я взял топор», — произносит ещё один. «Что, бля?» «Небольшой боевой топорик. Мой отец их коллекционирует». «И кто же твой отец?» «Носорог. А я просто Антон». «И что ты собираешься делать топором, просто Антон?» «Я умею его метать». «Ой, всё, топоры он метает». «А вы что взяли?» Обращаюсь к двум почти одинаковым смазливым пацанам. «Мы, это, Богдан и Аркадий». «Понятно, просто красавчики». «Чьи дети?» «Котяры?» «Котятки мои». фырчуя «Да уж, крутая у меня гоп-компания». Мой телефон звякает. Мне приходит СМС с местом встречи. Это заброшка позади парка. «Так, надёжные парни, залезайте в машину и сидите». «И всё?» «Не «и всё», а обеспечивайте тыл. Это мне от вас нужно». «А если какой-то замес начнётся?» «Тогда сразу валите и звоните ментам. Геройствовать не надо, ясно?» «Ясно». Они садятся в машину. Я залезаю в свою, достаю из бардачка пистолет... Засовываю в кобуру, которую предварительно надел. Я топоры метать не умею. Я умею неплохо стрелять. Но не думаю, что это умение мне прямо сейчас пригодится. Пока что я встречаюсь с посредником, рангом повыше, чем вчерашние утырки. Но это ещё не туз».